Дежурная перевернула стакан и аккуратно поставила на блюдце. — Пожалуйста, не отказывайте нам, — попросил Николай. — Я уже отказал. Тогда, — Тогда у нас есть другие варианты. Дежурная встала из-под сигнализации и взяла дубинку. — Что? — Какие у тебя есть варианты? — Не понял начальник. — Ну, договаривай, хитрожопый. — Мы будем вынуждены действовать через суд, — придумал Николай. Начальник кивнул. Вдруг сладко улыбнулся и подмигнул Павлу, как будто раздумал ссориться. — И ты, Наркоша, в суд пойдешь? Начальник подал знак дежурный. Проводи их в суд. Только без лишнего азарта, чтобы потом смогли сами уйти. Начальник наклонился к игре, взял шайбу и сбросил на поле, но неудачно. Вбрасывание выиграл главврач. Первым из кабинета вышел Николай, за ним Павел и Юрий. Василий задержался на секунду, он что-то заподозрил. И хотел узнать у начальника, не боится ли он случайной пули, но дежурная ткнула его дубинкой между ног, вытолкнула в коридор и замкнула дверь. Братья вышли во двор. Сзади щелкнул автоматический замок. Николай дошел до двери КПП, но она тоже оказалась закрытой. Вдруг снова щелкнул замок, и во двор один за другим вышли два десятка психов. На лицах у них не было злости, только интерес к четырем незнакомцам, явный, почти детский, Николай пнул дверь проходной, потом еще раз, еще, дернул за ручку. Психи медленно приближались. В толпе выделялся вожак, сутулый, волосатый, по-звериному сильный. Братья прижались к стене. Не дойдя нескольких шагов, вожак вдруг вывернул голову, указал своему отряду направление удара и издал боевой клич. Психи весело бросились на врагов. Николай удачным ударом сбил с ног самого быстрого психа а Павел сразу пропустил удар в подвздошье, оценил, что Николай не так давно его ударил гораздо слабее, и задохнулся, начал широко раскрытым ртом ловить воздух. Юрий и Василий дрались молча, но жестоко. Юрий перехватил занесенную над ним руку и сломал кисть, сдавил новым ботинком горло упавшего под ноги психа. Василий завалил двух психов точными ударами по печени и в сердце. Николай снял ремень и намотал на руку, Ветер с моря дул, заорал он, но тут же упал, потому что кто-то врезал ему кулаком по затылку. Павел немного очухался, залез на зарешеченное окно и с высоты пинался, куда попало. Но вдруг чья-то рука просунулась из палаты, и Павел полетел вниз, под улюлюканье психов, поприветствовавших помощь тыла. Николай сумел встать, но вожак бросился на него, снес, повалил, подмял под себя и прыгнул на спину. Дежурная дунуло в свисток. «Достаточно!» Вожак спрыгнул с Николая и с наполеоновским прищуром оглядел поле боя. Он снял с Юрия ботинки и пошел к дежурной, надеясь еще и на похвалу. «Строиться выходи!» — приказала дежурная. И остальные психи прекратили драку и спешили выстроиться. На асфальте остались лежать братья и несколько избитых психов. Больше других досталось Николаю и Василию. Из проходной вышел контролер, поставил братьев на ноги и подтолкнул к выходу. Вожак переобулся в новые ботинки и и исполнил лихую, неожиданно ритмичную чечетку. Избитых психов дежурная подняла при помощи дубинки, но двое были без сознания и не смогли подняться. Дежурная подозвала вожака, тот схватил раненых за ноги и поволок со двора. Контролер дал три звонка, загудел турникет, и братья выбрались за ворота. Полина увидела их и поняла, не сработала бумага, Ленчика не отдали. Павел несколько раз пнул ворота. «На, на, суки ворваны! Василия тоже достаточно побили, и ему помогал Юрий. Он тащил Василия и находил еще силы хвастать. — Видел, как я их топтал, всех топтал! А Павел помогал идти Николаю и тоже хвастал. — Ты видел, Коль, как я бился? Я многих наказал. Я насмерть бился, пусть подыхают психи недорезанные. Павел помог Николаю прислониться спиной к парапету набережной. — Тихонько, тихонько, садись, Коль. Но тот оттолкнул помогальщика. — Ты помолчал. Вот куда ты полез? — Зря мы тебя взяли. Из-за тебя, придурка, кровь проливаем. — Коль, да ты что такое говоришь? Как из-за меня обиделся Павел? — Ребят, да вы что, ребят, да вы что? Кто сейчас орал, в суд подадим, мы в суд подадим. Я, что ли, орал? Да ты что говоришь такое, а? Да пошли вы все. Мазутной водой из московской реки Полина помогла сыновьям смыть кровь. — А повежливее нельзя было? — спросила она. — Бесполезно, — сказал Василий. — Устал. «Ничего больше не хочу», — сказал Николай. «Я его здесь не оставлю», — сказала Полина. «Надо им денег дать», — предложил Юрий и обрадовался от того, что нашел такое простое решение. «Давайте попробуем дать им денег».